Глава двадцать седьмая. Шесть тысяч шестьдесят седьмой год эры Двух Великих. Теона держала в дрожащих руках железные видавшие вида ножницы и не могла поверить, что только что своими руками перерезала нить чьей-то жизни. Мортелл был ужасным порождением хаоса и тьмы, но он был живым и по ее воле перестал дышать навсегда. Теперь она была повинна в двух смертях. Даже тогда, на поляне, когда стало понятно, насколько ужасны сёстры и их поступки, её ни на мгновение не посетила мысль об убийстве. Что стало с той ткачихой, которая не могла обидеть и мухи? Неужели её сердце обросло бронёй безразличия и жестокости и стало чёрным даже без помощи змей и псов? Куда вдруг делась её решительность и отчаянная смелость, которые она так отчётливо ощущала лишь мгновение назад? Тиона, всё в порядке. Катерина присела рядом, внимательно смотря на девушку, которая не могла отвести взгляда от своих рук. Я я снова убила, растерянно произнесла Тиона. Иного пути не было. Катарина приобняла ткачиху и позволила ей уронить голову себе на плечо. «Если бы не умер он, погибли бы все мы, а потом и еще миллионы». «Не было», — согласилась с ней Теона, вновь замораживая свою боль. Она обернулась к Великим и Веронике. Тин нежно обнимал ее наставницу, приходящую в себя после помощи Орсона. «Орсона». А Великий Чёрный стоял чуть в стороне, склонив голову над ладонью. Луна, маленькая звёздочка пожертвовала собой, чтобы Тиона смогла осуществить свой план. Гури Великого Чёрного точно ночной тумана расползалась во все стороны, заставляя сердце Тионы плакать за себя и за него. Булькир сидел неподалёку, безучастно смотря перед собой. Его одежда была изодрана, на руках виднелись свежие укусы. Тиона хотела окликнуть правителя Дарана, но тут платформа покачнулась и начала медленно съезжать вниз. Со смертью Мортала его адские приспешники потеряли силу и покидали этот мир вместе с хозяином. "Уходим", крикнул Валентин, хватая Веронику за руку. Следом он подбежал к Корсану, который, казалось, даже не замечал происходящего. Белка, ты справишься сама. Да, Булькир, скорее сюда. Правителю Дарана не пришлось повторять дважды. Он пополз в её сторону и ухватился за протянутую Тионой ладонь. Другой рукой девушка крепко держала сидящую рядом Катарину. Ты точно сможешь прыгнуть стин, уточнила Тиона Убога. Попробую, крикнул он в ответ. Тиона кивнула и, представив городские ворота, из которых вышла совсем недавно, но как будто в другой жизни, перенесла к ним правителя Дарена и королеву Гредича. Они молча наблюдали, как рушится змеиная гора, как мелкими гадюками она расползается в разные стороны. Но проделав путь в пару метров, змейки таяли, превращаясь в чёрный дым и растворялись в воздухе. А ты сразу наверх башни не могла перенестись? закричал, свешиваясь со стены Валентин. Не могла, тихо ответила Тиона, блуждая взглядом среди тех, кто выжил и сейчас брёл назад к городским стенам в поисках своего короля. Остатки армии стягивались к замку, переступая через тела погибших. На поле минувшего сражения горой лежал один из слонов Булькира. а чуть поодаль несколько его бронированных носорогов. Корабли Катарины не спеша лавировали в небесах, пытаясь найти место, чтобы приземлиться. Тиона смотрела на осквернённую мертвым землю, где когда-то рос густой лес, и пыталась отыскать Бона, но никого хоть отдалённо на него похожего не находила. Кэт сжала её ладони. Он может быть уже в замке. Неуверенно сказала она: "Я знаю, что он где-то рядом, на поле битвы". Покачала головой Тиона. "Он должен быть здесь, я чувствую". Она отпустила руку Катарины и двинулась навстречу возвращавшимся воинам. В каждом из них надеясь узнать того, чьи серо-голубые озёра глаз были ей дороже всего на свете. Они Теона резко обернулась, чуть не потеряв равновесие, и, наконец, увидела его. Бон, прихрамывая, шел, опершись на одного из воинов, а рядом ковылял поддерживаемый Леонида и Виктор. «Бон!» – закричала она, и, позабыв об усталости, стала пробираться навстречу, расталкивая солдат плечами. Король Риата попытался идти быстрее, но хромая нога не оставляла шанса. Спустя несколько мучительно долгих мгновений Тиона подбежала к мужу и обхватив его лицо руками, прижалась к горячему лбу. Никогда она ещё не плакала так сильно и так сладко. "Я знал, что у тебя всё получится", прошептал Бон. Он неуверенно обнял её, пытаясь притянуть к себе. "Рука сломана", извиняющимся тоном сказал он. "Орсон всё исправит". пообещал откачиха сквозь всхлипы, обнимая короля так крепко, будто делал это за них обоих. "Я в порядке". Вику досталось гораздо сильнее. Тиуна посмотрела на брата. Его загорелое лицо было бледным, а губы начали синеть. Но он всё равно постарался выдать свою фирменную улыбку, а потом неожиданно пошатнулся, прикрывая глаза, будто падает в обморок. Срочно лекаря и носилки сюда, закричала Тиона. "Да я в порядке, Текс", слабым голосом успел пробормотать Вик, прежде чем потерял сознание. Леонида едва успела подхватить сына. К счастью, помощники лекаря из замка оказались неподалёку. "Срочно несите его к крепостной стене", также громко скомандовала Тиона, помогая уложить Вика на носилки. Сопровождаемые обеспокоенной Леонидой, насильщики поспешили обратно в замок. "Беги, я дойду сам. Увидимся внутри". Тиона последовала за братом, обернувшись на ходу. "Второй раз за месяц обнимаюсь с брюнетом. Очень необычно", крикнула она. Бунов вопросительно вскинул бровь. И она показала на свою голову, намекая, что его перепачканные в грязи волосы совсем не похожи на ту пшеничную копну, которую все привыкли видеть. Король улыбнулся в ответ. Первая неловкая шутка нового времени. "Ничего, Тиона, ещё чуть-чуть", твердила вслух она самой себе, мешая грязь сапогами. Самое сложное позади. Вероника стояла на стене, наблюдая за тем, как Тиона рыщет по пропитанной кровью земле в поисках Бона. Раны, нанесённые ей псами Мортала, затянулись, но силы не спешили возвращаться. Так же, как и её воспитаница, она нервно выглядывалась в воинов, чтобы убедиться, что король жив. Когда Тиона наконец нашла его, Вид шеф впервые за этот долгий день выдохнула и переключила внимание на Валентина, который тратил последние силы, чтобы призвать солнце и хоть немного осушить скользкую чавкающую жижу под ногами, удручающим пейзажем раскинувшуюся перед крепостными стенами. Орсон по-прежнему безмолвно смотрел в сторону горизонта. Его белоснежные волосы слиплись и висели сосульками на груди. А серебряные доспехи были усеяны вмятинами. "Спасибо", смиренно обратилась к нему Вероника. "Что бы между нами ни происходило в прошлом, и как бы он её ни ненавидел, он спас ей жизнь". Орсан взглянул на видящую без эмоций и слегка кивнул. "Я был должен тебе. Того, что я сделал тогда, не оправдать. Считай, что мы в расчёте". «На самом деле я спас тебя не поэтому. Ты дорога Валу. Ты дорога Теоне и стала дор...» «И я надеюсь, что в будущем мы сможем быть друг к другу добрее». «Я тоже на это надеюсь, Орсон». Привычка Теоны в каждом видеть что-то хорошее и с легкостью давать людям второй шанс, которая годами так раздражала Веронику, теперь казалась единственно верной. иначе в этом мире было просто не выжить если бы не муна и не ты я бы здесь сейчас не стояла мне очень жаль что она погибла орсон взглянул на неё удивлённо она не погибла о чём ты говоришь муна звезда её питает небо рано или поздно она вернётся к нам правда невозможно точно сказать когда Веронике показалось, что он бредит и просто выдумал эту историю, чтобы хоть как-то смириться со своим горем. Но Орсан поманил её к себе и раскрыл ладонь, на которой лежала светящаяся маленькая звёздочка. Всё, что осталось от удивительной и загадочной девушки с невероятными голубыми волосами и глазами с искрами ночного неба. Однажды она уже умирала. В этом были виноваты мои родители. Сейчас виноват я. И я сделаю всё, чтобы когда она вернётся, её ждал лучший из возможных миров. Орсан, закричала Тиона, взбегая по башенной лестнице. Нам срочно нужна помощь. Вик умирает. Орсану не нужно было просить дважды. Он сунул звезду за пазуху и кинулся в импровизированный госпиталь, который успела организовать Агнес Саосвальд. Вероника побежала за ними следом. На носилках возле Виктора кружились Леонида и Катарина. Воительница в золотых доспехах держала сына за одну руку, а королева Гредича за другую. «Давай, здоровяк, держись! Моей стране очень нужен посол из Риата!» Пыталась шутить Кэт, хотя на ее лице читался неподдельный страх. «Сынок!» – всхлипывала Леонида. «Сынок!» – всхлипывала Леонида. Помоги ему, прошу, умоляюще обратилась она к Корсану, когда увидела приближающегося к ним бога. У меня почти не осталось сил, не хотя признал великий чёрный, но я сделаю всё, что смогу. Он подошёл к Виктору и опустился рядом с ним на колени, приложив руку к глубокой ране в боку. Он почти не дышит. Великий чёрный замолчал. Вероника подбежала к Леониде и обняла её. Никто и никогда ещё не видел слёз воительницы, и видящая предпочла бы, чтобы у той никогда не было повода их проливать. Но сейчас Леонида рыдала, сотрясаясь всем телом. "Не получается", не открывая глаз, сказал Орсан. "Нет, сделай что-нибудь, молю". Забилась в истерике Леонида. Я пытаюсь, поверь, я очень хочу его спасти. Забери его в дом, так же, как когда-то меня потребовала Тиона. Ты была одновременно жива и мертва. В тебе были силы зрячего. Это другое. Дом веку не поможет. Но неужели ничего нельзя сделать? Мы просто позволим ему умереть? Ашарашан спросила Катерина. Во мне были силы зрячего, а сейчас у меня есть сила сестёр, задумчиво протянула Тиона. Если я могу разрезать нить, то, наверное, могу сделать её более прочной. Попытайся, Тиона, умоляю. Леонида была готова ухватиться за любую соломинку. В воротах замка появился Бон. Тиона мельком взглянула на него и расправила плечи. Вероника подумала, что именно его не хватало для того, чтобы её воспитанница поверила в себя. Он был не просто человеком, который меняет судьбы. Его вера в Тиону была точно зеркалом, в котором бывшая откачиха наконец смогла видеть свою настоящую силу. Сиона закрыла глаза и вытянула руки над телом брата, пытаясь припомнить то, что говорили сёстры. Тогда в замке её интересовало лишь то, как разрезать нить бога. К нитям жизни смертных она прикасаться не собиралась. Нити текут из источника, раздался в её голове голос одной из сестёр. Надо почувствовать его. Цеона сосредоточилась и призвала силу первой сестры. Она слепо шарила в потёмках, пытаясь найти хоть какой-то прообраз источника, не зная даже примерно, как он должен выглядеть. А потом в памяти неожиданно всплыла картинка фонтана в зале Лунных Врат. И стало понятно, почему вода в нём не была похожа на обычную воду, а всегда казалась ей миллионом тончайших нитей, сливающихся в общий поток. Теперь всё сошлось. Источник жизни на самом деле всегда был в доме перед её глазами. Она представила Виктора и попыталась понять, какая нить из потока его это оказалось сделать уже проще. Нужная нить сама скользнула в её ладони. Как только Тиона почувствовала её в своей руке, перед ней возникли десятки, а потом и сотни эпизодов из жизни Виктора. На последнем из них он всё так же лежал на носилках возле ворот города, а вокруг плакали его близкие. Тиуна открыла глаза. По ошерошенным взглядам её друзей было понятно, что теперь и они могли видеть то, что лежало в её ладони. Получилось? с надеждой спросила Лианида. Она истончается, его время уходит. Нет! в отчаянии рванулась к сыну воительница. «Я не знаю, как сделать ее крепче!» Теона едва могла сдержать слезы. «Тебе нужно взять силу откуда-то извне», — предложил Валентин. «Твоей внутренней не хватит, чтобы исцелить Вика. А наши с Орсеном на исходе нам нечего тебе дать». «Но откуда же я ее возьму?» «А вот это подойдет?» — вдруг вмешался Булькир. который, склонившись над Виком, аккуратно вынул из его сжатых пальцев ключ Песков и протянул его Тиони. Сила кристалла сверкнула в руке правителя. Ты отдашь его мне? удивилась Тиона. Но это же реликвия дарованная, и я надеюсь, что её силы будет достаточно, ответил Булькир. Виктор, один из самых смелых людей, которых я встречал, К тому же, пески сказали тебе, что на земле появился тот, кто достоин ключа. Но ведь не сказали, что это я. Но ты же наследник. И если я чего-то стою, то должен справиться сам. Спаси брата Тиона. Спасибо. С величайшей благодарностью ответила она. Тиона взяла тёплый кристалл из руки Булькира и переложила в ладонь, на которой держала нить жизни Виктора. Камень зарделся рубиново-красным и заиграл в лучах пробивающегося сквозь тучи солнца. Мать пустыня узнала своего сына. Тиона призвала скрытую силу кристалла и через мгновение почувствовала, как из него струится чистая энергия любви. окрашивая нить жизни Виктора в алый цвет. Камень Таил, отдавая свою силу её брату. Когда всё было кончено, Тёна Бережина вернула нить обратно в поток, и Виктор наконец вздохнул ровно, а спустя некоторое время открыл глаза. Здоровяк! Кинулась ему на шею Катерина, не сдерживая эмоций. Красотка! Удивился Вик, не понимая, что с ним и где он находится. «Ты жив, ты жив!» Не разжимая объятий, повторяла королева Гридича. «Ну, конечно, я жив!» Фыркнул парень. «Я же сказал, что со мной все в порядке». Он посмотрел на Леониду, которая приложила ладони к лицу, чтобы скрыть слезы, которые теперь текли не по погибшему, а по ожившему сыну. На плечо Тионы спикировал один из героев сегодняшней битвы, её белый ворон Этин. Она с любовью погладила его по голове и, посмотрев на Бона, предложила: "Не пора ли Риато сменить чёрного ворона на гербе на белого? Кажется, Этин заслужил такую честь. Белый ворон отличный символ для нового Риато и для новой королевы". Ответил Бон: